Глава 7. В которой справляются последствия одних каверс и готовятся другие. Под влиянием эмоций я совсем забыла о сюрпризе, который приготовила для брата с Кайлом. И он сработал. Только после истории с зеркалом я уже не собиралась устраивать никаких проделок. Да ну их к тхеру. Но, бегая из кабинета к зеркалу в холле, я держала артефакт в руках, а потом забыла про него и где-то оставила. «Мне только удалось заснуть после того, как я накрутила себя по поводу противного дракона, как раздался шум в холле, будто кто-то упал. И я тут точно ни при чем». И противный голос на весь дом произнес. «Васим Миббалмар сказал нехорошее слово. ай ай ай Васим, сегодня ты будешь наказан!» Снова шум и голос на весь дом. кайла Йорго Исейн сказал нехорошее слово» ай ай ай Кайл, сегодня ты будешь наказан!» Я вскочила с кровати. «Ох, да что ж такое!» «Васим Миббалмор грозится убить Фейку!» ай яй, -яй. как кровожадно, Васим! Кажется, кому-то надо спасаться!» «Ох, кувалда крепкая, кирка свирепая!» Прошептала я про себя поговорку дедушки гнома. «Стоит последовать совету!» Я скорее задвинула дверь секретарем, надела на себя первое, что попалось, и открыла окно. «Кайл Йоргайсэнс считает этот дом сумасшедшим! Поздравляем, Кайл! Вы тоже в нём живёте!» Шаги по лестнице громыхали, как моё сердце. «Убью!» Рык Васима доносился уже из-за моей двери, а я ещё только вылезала в окно. Наконец, чудом спустившись ничего не повредив, я бегом отправилась на квартиру Алиоры, Благо, у меня давно имелся запасной ключ от неё на случай непредвиденных ситуаций, и она наступила. Разбудили меня безостановочные сигналы разрывавшегося кристалла связи. «Кому я что от меня надо?» — буркнула я. «Феечка, а ты где?» — заискивающе спросил братец. И это напрягло меня больше, чем если бы брат рвал металл. «А что?» — настороженно поинтересовалась я. фейка будь другом!» «Отключи артефакт, прошу!» Я зевнула. «А-а-а!» сам чего не отключишь?» «Не могу!» – простонал он. «Умоляю! Никакой жизни от него нет!» «А что мне за это будет?» Включилась гномная сущность. «Я тебе ничего не сделаю!» – пообещал брат. «И даже не отомщу!» «Мне мало!» «Фей, ну я от имени всех прошу!» Папа пока смеётся, но скоро начнёт злиться, тогда тебе мало не покажется. Ну, и если вы втроём артефакт заткнуть не можете, по-твоему, меня запугивать и шантажировать — это удачная мысль? Хорошо, чего ты хочешь, — процедил Васим. Всего лишь настроенный поисковик. Мне надо знать, в каком месте будет ужинать один субъект. Ладно, — нехотя согласился Васим. Есть какая-то вещь этого субъекта, чтобы поисковик настроить. «Нет, но к вечеру будет». «Поспеши домой», — бросил на прощание брат. «Ладно, домой так домой. Знать бы ещё, как этот Тхеров артефакт отключить. Надеюсь, я смогу, и не произойдёт, как с зеркалом. Что-то с магией моей не то. Надо папе повиниться всё-таки. Не хочу, чтоб сюрпризом для него получилось. Неприятные новости лучше преподносить первый. Меньше огребёшь». Да и сама бы предпочла такое поведение от близких, особенно после выходки Кантера и Энтара, связавшись с Алиорой и предупредив о планах на день, чтобы была готова, отправилась домой. Брат прямо на пороге всучил мне артефакт. «Дочь, ты завтракала?» — просил встретивший меня папа. «Завтракала ли ты перед смертью, Досифея?» За могильным голосом спросил артефакт. «Нет», — ответила я. «Перед смертью не надышишься?» Перевёл артефакт. «Тогда предлагаю поесть, потом заняться делом». Папа повёл меня в столовую. достойно встретить судьбу свою. За завтраком я смерть найду!» Плаксивым голосом пожаловался артефакт. «Нет, пап, лучше сейчас», — сказала я. «Не надо ждать подставы раскрытия секретов славы!» Многозначительно прокомментировал артефакт. «Умняшка на мою голову!» Даже жаль ломать. Я попробовала отменить нанесённое заклинание. «Скажи плохое слово», — попросила я Васима. Тот покосился на отца, произнёс. «И, о чудо, никаких комментариев. Надо же, получилось с первого раза». «Ну вот», — обрадовалась я, но поймала убийственный взгляд братца и присмирела «Прошу», — пригласил папа всех за стол. «Пап, надо потом поговорить», — попросила я. наедине Папа подозрительно посмотрел, тяжело вздохнул, как будто предчувствуя неприятности. «Нет, ну почему чуть что так сразу? Хотя так ведь и есть». Я тоже тяжело вздохнула и принялась гонять салат по тарелке. «Вы слышали, что ночью творилось После того, как отдали должное еде, встрепенулся подобревший и приободрившийся Васим. «Что?» — спросил папа. «Зеркала в Бэйкингинге с ума посходили!» Вдруг стали, как подглядки, работать. Вместо отражения показывали, что хотели. Я заёрзала и ещё ниже опустила голову, увлёкшись салатом так, словно ничего интереснее горошка сто лет не видела. Папа же бросил на меня пристальный взгляд. «Да, как интересно», — заметил он. «И как же такое случилось?» «Никто не знает. Какое-то время мы наблюдали интересные картинки». Васим и Кайл весело переглянулись. А потом всё исчезло, как не бывало. Народ весь шумит. Какие только слухи теперь не ползут по городу. Говорят, полгорода таким образом узнали об изменах своих супругов. Теперь в Беккигинге скандалов на месяц хватит. «Как хорошо, что мы все спали в это время, да, Досифея?» Пронзил меня взглядом папенька. «Наверное». Я пожала плечами, не горя желанием развивать за столом эту тему. «А вы что видели в зеркале?» — перевела разговор на парней. «Нашу академию». Парни заговорщицки переглянулись. «И что там было интересного, раз зеркало решила вам показать?» Не отставала я. «Да так!» — Васим пожал плечами. «А потом приперлись янтар с кантором, и зеркало переключилось на тебя!» — скривился брат. Я поперхнулась взятым, наконец, в рот горошком. «На меня?» Я подняла глаза от тарелки. «Угу. Слишком многие в комнате, наверное, хотели тебя увидеть», посмеялся брат, лукаво косясь в сторону смущенного Кайла. «И что вы там увидели?» — осторожно спросила я. «Как ты носилась по дому из кабинета отца в холл и обратно, а потом зеркало отрубилось?» — хмыкнул Васим. Папа теперь буравил меня тяжёлым взглядом, открыл рот, но я не дала ему сказать. Звонким голосом воскликнула. «А что, янтар уже вернулся? Не знала, надо с ним встретиться!» Я ещё болтала что-то глупое и бессвязное, пока не закончился завтрак. «Папа, пойдём в кабинет!» Когда папа допил кофе, предложила я. «Пойдём!» – вздохнул папа. В кабинете я подвела его к зеркалу и рассказала всё как есть кроме того, что видела в зеркале я. Папа внимательно выслушал. «Доченька ты моя! Какие же вы у меня!» «Умные, талантливые и творческие!» — подсказала я. И это тоже. Снова тяжело вздохнув, папа погладил меня по голове. Заинтересовался зеркалом, осмотрел его со всех сторон магическим зрением. «Да, Сефея, это необыкновенно. Оно действительно ожило». Воскликнул папа и обернулся ко мне. «Еще раз. Что ты сделала?» «Да ничего такого!» Развела я руками и повторила рассказ сначала. «Ну надо же!» Воскликнул папа, присматриваясь во время моего рассказа к зеркалу. В конце концов он меня отпустил с миром, сказав, что ему надо посоветоваться с коллегой. «Папа!» — законючила я. «Если в Бекингинге узнают, что я причина ночного безобразия...» «Меня четвертуют!» «Не волнуйся, малышка, мой коллега из столицы, и он умеет держать язык за зубами». На то мы расстались. Когда я закрывала дверь, папа говорил под нос, изучая зеркало. «Нет, ну гений же! Их бы энергию да в мирное русло!» Но в мирное русло направлять энергию мне было пока рано. Я ещё одному ящеру не отомстила. А Лёра ждала меня у дома, как договорились. «Пирог купила?» – спросил я с порога. А Леора молча вытянула руки с коробкой, в которой был фирменный марсеронский мясной пирог из лучшей таверны Бекингенга. и Я подняла большой палец вверх, показывая одобрение. «Классно выглядишь!» – хихикнула подружка. «Да, для похода в участок я постаралась на Славу. Я кукла? Не будем разочаровывать дракончика цвета содержимого канализационной трубы». Нарядное розовое в клеточку платье с пышной юбкой придавало мне кукольный вид, как и хотел дракоша. Чтобы усилить эффект, я надела на белые носочки розовенькие туфельки в детском стиле. Завила волосы в идеальные локоны, скрепив заколкой с бантиком. Намазюкала ресницы погуще и нанесла самый блескучий блеск на губке. Нацепила на лицо идиотское выражение и гордо пошагала летящей походкой навстречу всем кого собиралась сразить своим видом до сердечного приступа. Когда мы вышагивали по улице города до участка, заслуженно ловили на себе восхищенные взгляды всех встречных мужчин. Горделиво внесла себя в участок, вызвав ступор и онемение всех стражей, кроме одного, естественно. Я несла вовремя всунутый мне в руки пирог по направлению к Дрейку, а навстречу мне шло будущее драконье чучело. «А, Дуся!» — поприветствовала она меня. «Какая радость, что я ухожу!» драконка козырнул мне и, насвистывая мелодию, прошёл мимо. Я, как положено кукле, мило похлопала глазами с ресницами, закрывавшими мне видимость наполовину, и с положенной куклей милой улыбкой сказала. «А, яшер-ящер! Какая радость, что вы уже уходите! Диру Дрейку достанется больше морсиронского пирога!» «А то я переживала, что вы всё слопаете!» Я с улыбкой прошествовала дальше, не оборачиваясь. Дракон же оцепенел от моей наглости и решил задержаться. «Дорогой Дир Дрейк, решила напомнить вам о нашем совместном ужине, позаботившись о вашем обеде!» Я поставила перед ним коробку с пирогом. Дрейк удивлённо на меня посмотрел и сглотнул. Запах из коробки шёл изумительный. Около стола Дрейка, вытягивая шею, оказался дежурный страж, тот, кого я видела в зеркале. «А то вы все в трудах да заботах, кто позаботится о вас. И хочу точно знать, что вы не забыли об ужине». Хотела открыть ему коробку, но не успела. Наглый драконище влез вперед меня, открыл и подхватил огромный кусок. Запихнул себе в пасть, прожевал, громко чавкая, взял второй, подмигнул мне и пошел на выход. «Ну и ну!» «У всех драконов такие манеры, интересно?» Держанно задала я вопрос в воздух. Но мне соизволили ответить перед выходом. «Не старайся, Дуся, ты меня уже выставила дикарём. Не могу сказать, что рад встрече, но пирог был вкусным. Хоть в этом ты разбираешься». Двадцать пять имён последовали за вышедшим за дверь хозяином, а Дрейк, желая загладить неловкость за поведение начальника, рассыпался в комплиментах. Пока я его отвлекала, Алиора крутилась у стола ящера, чтобы взять любую вещь, которой касался дракон «Ну и что?» — когда мы вышли из участка, спросила я. Алиора показала сложенный листок. «Ты уверена, что он его трогал?» — засомневалась. «Да это черновик из корзины! Он наделал тут ошибок и выкинул его в урну!» Она показала мне заляпанным многочисленными перечеркиваниями листок. «Он еще и безграмотный!» Презрительно хмыкнула я. Ему не стражем, ему дворником идти работать. Неудивительно, что его сослали в нашу глухомань. Где бы такого работника стерпели?